«Да ты издеваешься!» — хохотнул Макс, рассматривая себя в большое зеркало в примерочной антикварного магазинчика, полного нарядами различных эпох. Ему казалось, что он еще ни разу в жизни не выглядел настолько глупо и помпезно, и уж тем более никогда не напоминал себе напыщенного павлина до этого момента. Услужливый администратор нарядил его в белую сорочку с туганно-крахмалиной манишкой. Темно-бордовые кюлоты с белыми чулками. Такой же бордовый укороченный жилет со стоячим воротником, расшитый серебряными вензелями оби и черные туфли с большими пряжками. Примечание. Кюлоты. Короткие, застегивающиеся под коленом мужские штаны. Аби — длинный кафтан с узкими плечами, плотно облегающий фигуру и подчеркивающий талию, предшественник фрака. Конец примечания. Насмешливо покачав головой, Макс поправил манжеты, выглядывающие из рукавов Аби, и повел плечами, пытаясь приноровиться к непривычной одежде. — Что-то не так, сэр? Появившийся за спиной администратор Придирчиво осмотрел его с ног до головы сквозь зеркало и мягко одернул доходящие сзади до колен полы старинного кафтана. Нет, порядок, но удивление удобно. Главное сильно не махать руками, мысленно усмехнулся Макс. А то все разойдется по швам. Переодеваться в свою повседневную одежду он не стал. До балла оставалось менее двух часов. а ему еще предстояло попетлять по улицам Лондона и, выбравшись из столицы, доехать до графства Сурой. Выйдя из магазина, Макс запрыгнул в припаркованную прямо у дверей, взятую в аренду БМВ, и, активировав на всякий случай в навигаторе новую точку назначения, резво сорвался с места. — Не сильно-то исследуя указаниям электронного помощника. По крайней мере, в городе. Диктор на радио освещал последние новости, а Макс рассеянно следил за дорогой, погрузившись в мысли о предстоящем задании. Сегодняшний прием был как нельзя кстати. Только благодаря ему он сможет попасть в Миддлхерст-Кассл, владельцем которого являлся крупный бизнесмен, потомственный граф Ружмонт. Граф был одним из тех, кому Итан Крейг передал для ознакомления образец своей сыворотки и теперь сам проводил с ней эксперименты. О нем и еще десятки других Макс узнал, разобрав полученную от Кай в прошлом декабре информацию, и за последние полгода ему пришлось побывать в черт знает скольких местах по всей планете, чтобы уничтожить и саму сыворотку, и все данные о ней. Это же ему предстояло сделать и здесь. Хотя Максу казалось, что то, чем он занимается, — бесполезная трата времени. Различные модификации элементов уже начали появляться на черном рынке, и, судя по обнаруженной им информации, выкидывали их туда вовсе не люди из списка Крейга. Сыворотка стремительно распространялась по миру, но Виктор был непреклонен. Сначала первоисточники, а потом уже побочные точки. Хотя и те ребята из агентства прикрывали практически моментально, благодаря шпионским программам, которые Макс запустил в Даркнет, и осведомителям, следящим за тем, что говорят на улицах. Примечание. Даркнет. Собирательное название компьютерных сетей — предназначенных для анонимной передачи информации, в частности, для нелегальной торговли запрещенными товарами. Конец примечания. В Медову Касл располагалась лаборатория графа Ружмонта. Здание находилось глубоко в лесу и великолепно охранялось. Попасть туда в любой другой день было бы практически невозможно и потенциально смертельно. Максу пришлось ждать несколько месяцев, пока Ружмонт не решил устроить один из своих званых вечеров, предназначенных для сливок британского, да и европейского общества, где налаживались нужные контакты и заключались многомиллионные сделки, где элита развлекалась и выпускала пар. И каждый такой вечер был непременно тематическим. Вспомнив тот, что прошел в октябре на Хэллоуин, и широко освещался в прессе под лозунгом «фрик-шоу на максималках», Макс порадовался, что ему выпал всего лишь бал эпохи просвещения. По крайней мере, дресс-код предполагал более-менее приличную одежду, а еда и напитки, обозначенные в меню, казались вполне себе традиционными. Выбравшись из Лондона, Макс увеличил скорость и за пару минут до обозначенного в приглашении времени Съехал с основной трассы на узкую дорогу, уходившую в глухой лес, а через несколько поворотов остановился у распахнутых на ворот. К нему тут же подскочил парковщик, облаченный под стать заявленной тематике вечера, и открыл водительскую дверь. Проверив приглашение, он предложил Максу оставить машину и пройти по выложенной брусчаткой дороге к совершенно новому на вид загону с лошадьми. Осторожно осматриваясь, Макс двинулся в указанном направлении, подмечая на ближайших деревьях несколько камер, которые наверняка не только следили за его передвижениями, но и просветили на наличие оружия. «Добрый вечер, сэр!» Еще один молодой парнишка из числа обслуживающего персонала лучился улыбкой. «Подать вам коня или желаете присоединиться к другим гостям в экипаже?» Даже не задумавшись, Макс кивком головы указал на высокого гнедого скакуна, нетерпеливо бьющего передним копытом по земле. Остаться без средства передвижения в дремучей глуши за городом в случае каких-либо осечек он не планировал. Да и раз ему выпал такой шанс, было бы просто приятно снова проехаться верхом впервые за очень долгие годы. А то все мотоцикл да машина. Живые лошадиные силы... ему в свое время тоже очень нравились. Улыбнувшись этой мысли, Макс вскочил в седло и направил рыжеватого коня с черной гривой галопом по освещенной факелами дороги среди деревьев. Тот же, казалось, был не менее доволен стремительным бегом с наездником, который его не тормозил и преодолел пять километров в рекордные шесть минут». На подъездной полукруглой аллее, позволяющей рассмотреть весь огромный особняк, действительно чем-то напоминающий старинный замок с резными башенками и витражными окнами, Макс, с сожалением, все-таки натянул поводья, замедляя свою лошадь, и спешился рядом с широкой парадной лестницей. Жестом остановив метнувшегося к нему слугу, он сам привязал своего гнедова к установленной конвизе. где уже стояло несколько лошадей. И, похлопав его по спине, обернулся, рассматривая территорию. «Примечание. коновись Место для привязывания лошадей в виде столба с кольцами, кольев с протянутой по ним веревкой или закрепленной в горизонтальном положении поперечины. Конец примечания». По дороге курсировало несколько изящных карет – Они доставляли все новых и новых гостей. Те поднимались по богато украшенной широкой лестнице и исчезали в широко распахнутых дверях. Мужчины были в точно таких же, как у Макса, костюмах. Женщины в расшитых платьях с коринолинами, пестрящих разнообразием цветов и фактур. И на каждом был обязательный атрибут этого вечера — маска. Свою Макс надел еще в машине. Простояв несколько минут, он также поднялся по лестнице и попал в поистине огромный бальный зал, освещенный несколькими висящими под потолком вычурными люстрами, лампочки в которых были стилизованы под свечи. Вдоль стены расположились длинные столы с разнообразными закусками и выпивкой, а среди гостей сновали официанты в старомодных костюмах и париках, разнося на круглых подносах бокалы с шампанским и вином. Взяв предложенный ему бокал, Макс прошелся по богато украшенному помещению, отмечая для себя количество и расположение охраны, которая тщетно пыталась замаскироваться под всех остальных. Но он видел напряжение на их лицах, видел выправку и безостановочно бегающие по сторонам глаза. «Хозяин вечера!» Рыжеватый брюнет с тонкими чертами лица вальяжной походкой курсировал от гости к гостю, ненадолго задерживаясь у каждого, чтобы перекинуться парой слов, и время от времени взрывался неподдельным хохотом. За ним по пятам, но на некотором расстоянии, также следовали двое мужчин, по каменным лицам которых прекрасно было видно, Что они-то уж точно не получают никакого удовольствия от такого мероприятия. Макс представил себя на их месте и хмыкнул Да, такая работенка была точно не для него, а вот действовать. Но нужно было дождаться, пока разгуляется веселье, и он сможет затеряться, не привлекая к себе внимания. Определив для себя будущий маршрут. Макс снова обернулся к выходу и замер, рассматривая вновь прибывшую пару. Мужчина не вызывал абсолютно никакого интереса, а вот от его спутницы сердце Макса сделало кульбит. Высокая девушка, на которую тут же начали поглядывать ближайшие к ним дамы, кто с завистью, а кто с осуждением, была облачена в совершенно изумительно ярко-алое платье. бросающиеся в глаза даже среди пестрых, вычурных нарядов, собравшихся модниц. Черный кружевной корсет туго стягивал тонкую талию, соблазнительно приподнимая грудь, и заканчивался длинными кружевными фалдами, ложащимися по бокам на пышную юбку с кринолином. Изящные плечи были скрыты более ажурным кружевом, оплетающим руки до самых кистей, одна из которых уверенно, но невесомо сжимала мужской локоть. Ее голову венчал парик, как и у большинства из собравшихся, рыжие волосы, в котором были собраны в сложную высокую прическу с несколькими выбившимися из нее легкими кудрями, визуально делающими еще тоньше шею и ключицы. Выбеленное по моде того времени лицо скрывала кружевная черная маска. Но глаза... Эти глаза Макс узнал бы из тысячи, из миллиона. И сейчас они игриво светились, стреляя яркими искрами то в одного, то в другого мужчину. Она словно заигрывала с каждым из них, растягивая алые губы в нежной и даже слегка застенчивой улыбке. Но тут же отворачивалась, Стоило только кому-то сделать шаг в ее сторону. Неприступная куртизанка, слишком откровенно соблазнительная на фоне остальных наигранно приличных особ, но отвергающая внимание любого, кто попробовал приблизиться, наплевав на наличие у нее кавалера. Макс мысленно усмехнулся. «Стоило догадаться, что она тоже будет здесь». Ведь, как он узнал, знал, на сегодняшнем вечере должен был присутствовать Найджел Элфред, малоизвестный, но очень перспективный химик, который работал не только с Итаном, но и помогал сейчас графу Ружмонту. Вот только беспокоило его совершенно не это. Все его мысли были сосредоточены на том, как Кай прижималась к своему спутнику, не спускающему с нее восхищенного взгляда. Внутренний демон мгновенно воспылал яростью, застилая глаза красной дымкой. Когда же к ней в считанные секунды, преодолев весь зал, подошел и хозяин вечера, жеманно целуя тыльную сторону ее ладони, Макс и вовсе еле удержал себя в руках. «Нельзя так реагировать. Ты не имеешь права. Соберись». «Иначе запоришь все задание». Мысленно успокаивал он себя, отворачиваясь в попытке сосредоточиться на чем-то другом. Но его взгляд то и дело возвращался к ведьме в валом платье, на которую не было сил не смотреть. Граф Ружмонд быстро перехватил кай у ее кавалера и повел по залу, нашептывая что-то на ухо. Он представлял ей других гостей, она улыбалась, а через несколько минут они и вовсе остановились с бокалами шампанского рядом с блондином лет тридцати, вокруг которого собралась стайка весело щебечущих девушек и несколько высокомерного вида мужчин. Кай в очередной раз стрельнула соблазнительным взглядом из-под длинных черных ресниц, глубоко вздохнула Отчего ее грудь томно приподнялась и зачесав светлые волосы назад, Найджел Элфорд наклонил голову на бок, рассматривая ее блудливым взглядом. Макс скрипнул зубами. Единственным желанием сейчас было отвесить этому заносчивому полвану Хук справа и утащить Кай из этого дома, дав окружающим предельно ясно понять, чья эта женщина. Но он не мог себе этого позволить. И дело было вовсе не в работе. Он прекрасно понимал, какой будет ее реакция. И ему оставалось только стоять в стороне и наблюдать за оживленным разговором, в котором оба мужчины явно пытались заинтересовать ее и расположить к себе. Через несколько минут было объявлено официальное открытие вечера. Зазвучала нежная мелодия вальса, и увидев, как Кай присела в реверансе в ответ на протянутую ей руку Найджела, Макс и сам, поклонившись, пригласил на танец первую же свободную девушку. Пары выстроились в шахматном порядке и одновременно начали двигаться по паркету. Каждые несколько минут они расходились, меняя партнеров. И в очередной раз шагнув в сторону, Макс наклонился и, обвив рукой гибкую талию, притянул Кай к себе. Та задержала дыхание и на мгновение прикрыла глаза. «А ты совсем не удивлена. Я знала, что ты будешь здесь». Макс хмыкнул и, взяв ее за руку, закружил на месте. Поэтому пришла не одна, чтобы окончательно дать мне понять, что мне не на что надеяться. Снова оказавшись прижатой к его телу, Кай закусила щеку. Она должна была сказать ему, что да, так и есть, что между ними все давно и бесповоротно кончено, Но только от одной этой мысли внутри все рвалось в клочья. Сильнее сжав ее ладонь, Макс прогнул ее в спине, опуская практически до пола. А потом рывком вернул к себе и снова закружил. «Нет», — твердо произнесла Кай, и глаза Макса плыхнули. «Я не знаю этого парня. Просто прикрытие». Мы ехали в одном экипаже, и он любезно согласился сопровождать меня. В конце концов, в высшем обществе даме просто неприлично приходить на бал одной. Расплывшись в кривоватые улыбки, Макс опустился на одно колено и повел Кай вокруг себя, снова отмечая, насколько изящнее и увереннее остальных она танцует. Даже этот древний танец... Даже в этом непривычном для нее наряде. Наверняка еще и жутко неудобном. А когда она снова оказалась перед ним, выпрямился, чувствуя, как все сильнее бухает сердце в груди. Еще никогда он не получал такого удовольствия от простого танца, уверенно ведя ее по залу. То отталкивая от себя, то возвращая обратно, то прикасаясь носом к виску, оказавшись у нее за спиной, то вдыхая ароматно открытой шее, А притяжение к ней поддавалось все меньшему контролю, и он наклонился ближе, собираясь самым наглым образом украсть у нее поцелуй. Но в оливковых глазах мелькнул испуг, и Кай успела подставить холодные пальцы перед его губами. Недовольно качнув головой, Макс отстранился. «Что ты собираешься делать и когда?» Сжав ладонями ее талию, когда музыка достигла наивысшей точки напряжения, он приподнял ее над собой, делая несколько оборотов, и снова опустил на пол, позволяя отдалиться от себя в грациозном пируэте на расстоянии вытянутой руки. Но пальцы ее не выпустил. Мужчина рядом, который должен был принять ее, чтобы продолжить танец, удивился, но тут же перешел к следующей партнерше, которая осталась без внимания Макса. Кай яростно зашипела. «Что ты творишь? Мы не должны привлекать внимание. Мне плевать, когда еще я смогу с тобой потанцевать, тем более на балу». И он снова закружил ее, не сводя глаз с мгновенно расслабившегося лица. С их последней встречи в Рио прошло полгода, которые казались ему бесконечно долгими и пустыми. Сейчас же он как будто снова мог дышать полной грудью и наслаждаться ей, ими, и этими случайными минутами вместе. Они танцевали в толпе людей, не замечая никого вокруг, и, казалось, Кай думала ровно о том же самом — Ее пальцы в его ладони слегка подрагивали, зеленые глаза сверкали, а она сама отдала ему всю власть над собой и ситуацией, повинуясь его опрометчивым желаниям. Сейчас существовали только он и она, вместе кружащиеся по паркету под звуки старинного вальса. И пока звучала музыка, ничто другое не имело значения. Пока звучало. Мелодия оборвалась, и десятки пар замерли, а потом разразились смехом и аплодисментами, разрушая их уединение. Когда? Макс нехотя отпустил ее, делая шаг назад, и, поклонившись, коснулся поцелуем ее руки. «Сразу после вас, сэр!» На губах Кай заиграла луковая улыбка, и она присела в реверансе. Поэтому не тяни».